Десять страшных историй на ночь Лица на портретах Один человек заблудился в лесу Он долго блуждал и в конце концов в сумерках натолкнулся на хижину Внутри никого не было, и он решил лечь спать Но он долго не мог заснуть, потому что на стенах висели портреты каких-то людей, и ему казалось, что они зловеще смотрят на него. В конце концов он заснул от усталости. Утром его разбудил яркий солнечный свет. На стенах не было никаких картин. Это были окна. Испорченная пленка. Одна девушка-фотограф решила провести день и ночь в одиночестве, в глухом лесу. Она не боялась, потому что не впервые ходила в походы. Весь день она фотографировала деревья и травы на пленочную камеру, а вечером устроилась спать в своей маленькой палатке. Ночь прошла спокойно. Ужас настиг ее только через несколько дней. На всех четырех катушках получились отличные снимки. За исключением последнего кадра. На всех фотографиях была она, мирно спящая в своей палатке во мраке ночи. Звонок от няни. Как-то семейная пара решила отправиться в кино, а детей оставить с няней. Детей они уложили спать так, что молодой женщине нужно было просто сидеть дома на всякий случай. Вскоре девушке стало скучно, и она решила посмотреть телевизор. Она позвонила родителям и попросила у них разрешения включить ТВ. Они, естественно, согласились, но у нее была еще одна просьба. Она спросила, нельзя ли закрыть чем-нибудь статую ангела за окном, потому что та ее нервировала. На секунду в трубке стало тихо. А затем отец, который говорил с девушкой, сказал Забирай детей и бегом из дома Мы позвоним в полицию У нас нет статуи ангела Полиция нашла всех оставшихся дома мертвыми Статую ангела так и не обнаружили Спать! Я укладываю ребенка спать, а он говорит мне, «Папа, проверь монстров под кроватью». Смотрю под кровать, чтобы его успокоить, и вижу там своего ребенка, который смотрит на меня с ужасом и дрожащим голосом говорит, «Папа, там кто-то другой в моей кровати». Я тоже это слышала. Мама позвала меня на кухню, но по пути туда я услышал, как мама шепчет из другой комнаты. Не ходи туда, я тоже это слышала. СОН Жена разбудила меня, чтобы сказать, что в нашем доме незваный гость. Но ее убили два года тому назад. «Я не могу уснуть», — прошептала она, забравшись ко мне в постель. Я проснулся в холодном поту, хватаясь за платье, в котором ее похоронили. Кошка Я привык думать, что у моей кошки проблемы со зрением. Она не может сфокусировать взгляд, когда смотрит на меня, пока я не понял, что она всегда смотрит на что-то позади меня. Бабушка Марфа. Эту историю рассказал внучке дедушка. В детстве он оказался с братьями и сестрами в деревне, которые подходили немцы. Взрослые решили спрятать детей в лесу, в доме лесничего. Договорились, что еду им будет носить баба Марфа. А вот возвращаться в деревню было строго запрещено. Так дети прожили май и июнь. Каждое утро Марфа оставляла еду в сарае. Сначала забегали и родители, но потом перестали. Дети смотрели на Марфу в окно, она поворачивалась и молча, тоскливо смотрела на них и крестила дом. Однажды к дому подошли два мужика и позвали детей с собой. Это были партизаны. От них дети узнали, что их деревню сожгли месяц назад. Убили и бабу Марфу. Сосчитай до пяти. Однажды зимой... Четыре студента из клуба альпинистов заблудились в горах и попали в снежную бурю. Им удалось выйти к заброшенному и пустому дому. В нем не было ничего, чтобы согреться, и ребята поняли, что замерзнут, если заснут в этом месте. Один из них предложил вот что. Каждый встает в угол комнаты. Сначала один бежит к другому, толкает его, тот бежит к третьему и так далее». Так они не заснут, а движение их согреет. До утра они перебегали вдоль стен, а утром их нашли спасатели. Когда студенты позже рассказывали о своем спасении, кто-то спросил. Если в каждом углу по одному человеку, то когда четвертый добегает до угла, там же никого не должно быть. Почему вы тогда не остановились? Четверо посмотрели друг на друга в ужасе. Нет, они ни разу не остановились.